Глава 35 пятая. Здание Банка Америки величественно возвышалось над остальной частью небоскрёбов в городском пейзаже Атланты. Огни отражались от позолоченных стальных балок, перекрещивающихся в открытом дизайне оконных переплётов, формируя наверху ничто иное, как мерцающую пирамиду. Менчерес стоял на крыше соседней башни симфонии, смотря вверх на тысячефутовый небоскрёб. Как уместно Радж выбрал это здание. Их вражда началась в песках плато Гизы, но закончится здесь, в мерцающей пирамиде, построенной не древними фараонами, а человеческой промышленностью. Он пролетел еще несколько сотен футов и приземлился снаружи шпиля, проскальзывая между балконами в его куполообразную внутреннюю часть. Огнезда не под ним бледнели в сравнении с драматическим золотым светом, источаемым металлической паутиной пространства. На этой высоте ветер резко хватал за одежду и волосы. Менчерез заметил своего старого врага, стоящего к нему спиной на балке в 40 футах выше него и наблюдающего за растянувшимся под ним городом. «Помнишь то время, когда самым высоким зданием была пирамида Хуфу?» Не оборачиваясь, произнес Радж. Потребовались тысячам мужчин и десятки вампиров, чтобы построить её. Раньше я любил сидеть наверху и наблюдать за людьми, поражаясь, какими маленькими они кажутся с той высоты. А теперь посмотри. Смертные создаются сооружения, которые превращают в карлика великолепное достижение хуфу, и делают они это меньше, чем за год. Как изменился мир». Менчерес смотрел не на десятки внушительных зданий, на которые указывал Радж, а на человека, который присутствовал в его жизни, начиная с самого рождения. Когда Теноч убил себя, Раджедев стал последним человеком, которого Менчерес знал до своего становления вампиром. Он и Радж остались последними из четвертой династии фараонов. Жалкая жадность и ревность Раджа Его жажда власти привела их сюда. Мер изменился, это правда. И прошлое похоронено не только под песками времени, ответил Менчарес. Я бы позволил ему там и покоиться. И он так и сделал. Груз, который он нес, сосредотачиваясь на совершенных грехах, не привел ни к чему, лишь отягощал его и подвергал опасности его людей. Этот груз даже подорвал его силу, разрушив его видение и в конечном счёте желание жить. Больше этого не будет. Он делал ошибки, да, много, но их он уже не мог изменить. Однако будущее его ещё не написано. Как доказала Кира, его ждало нечто большее, чем просто забвение, и неважно, как отчаяние обмануло его, заставив поверить, что только тьма лежит впереди. «Мэн сказал Раджадеф, оборачиваясь к нему лицом. «Пора закончить это». «Да», — твердо ответил он, вспоминая тысячи лет горечи, крови и борьбы между ними. «Давно пора». Менчерес запрыгнул на балку напротив Раджа. Следующий порыв ветра вместо обычных запахов города принес нотки гниения и магии, смешанные с запахом хранителя закона. Менчарес вдохнул, а рот Раджа изогнулся в луковую улыбку. «Ты приехал один, как и договаривались. Но я не поверю, что ты сдался так легко». Менчарес коротко засмеялся. Радж покрыл себя заклятием могильной сути, единственным, что будет сводить на нет телекинез Менчареса. Радж был осторожен до самого конца. «Но и этого недостаточно». «Твое беспокойство льстит мне, дядя», — пренебрежительно ответил он. Взгляд Раджа резанул по нему, расчетливый и выжидающий. «Ты не единственный, кого тяноч учил темным искусством. Теперь сними свою одежду, затем сбрось со здания». Менчиро схомыкнул и начал снимать обувь, брюки и рубашку. Когда он остался без одежды, он сбросил все вниз, предварительно убедившись, что внизу никого нет. «Одежда не ранила бы людей, а вот обувь с такой высоты, да». «Думал, у меня в одежде жучок?» «Это человеческая уловка, Радж». «Обернись», — коротко сказал Раджедев. Менчерес повернулся к нему спиной, с трудом удержавшись и не хмыкнув, когда почувствовал, как Раджедев грубо ощупывает его волосы, ища какие-нибудь электронные устройства. «Ты же знаешь, что вампиры не могут скрывать жучки под кожей. удовлетворен что у меня нет ничего, чтобы записать наш разговор». Раджедев рассматривал его, ветер трепал его тугие косы. Затем он вдохнул, вбирая в себя запах Менчареса. «Ты пахнешь нетерпением, минкаур Ты действительно так стремишься умереть?» Он встретил его пристальный взгляд. «Предоставь мне доказательства, что Кира жива. и давай уже закончим наши дела». Радж вынул мобильный телефон и набрал номер. Менчерес ожидал, размышляя о том, как же ему не нравилось то, что пришлось смыть с себя запах керы, прежде чем встретиться с Раджем. Но это было необходимо. Любой намек на нее, Веритес, охранников Раджи или паромщика, предупредил бы хранителя закона о его поражении. А Менчерес не хотел, чтобы он знал о нем. «Пока». Кира. Да, он пахнетерпением. Он слишком долго был без неё. Даже перед тем роковым утром на складе часть его жаждала её. Та же самая часть, которая узнала её, когда они встретились. Та же часть, что позже мучила Менчареса, когда он пытался забыть её. Тень, принеси телефон заключённой. Заставь её сказать что-нибудь в трубку. Кратко сказала Радж, когда охранник ответил. Спустя несколько секунд Менчерес услышал, как Тень сказал Кире говорить, а затем Радж протянул телефон. Её прекрасный голос раздался в трубке, несмотря на завывающий ветер. «Менчерес?» «Это я», — сказал он, встречая чёрствый, выжидающий взгляд Раджедефа. «Я люблю тебя. Теперь отдай трубку обратно Раджу». Брови Раджа приподнялись, но он поднёс телефон поближе к уху. «Что? Двери-то здесь?» чётко произнесла Кера. Глаза Радже Дефа расширились. С тех пор, как ты убил Джозефа, в рядах инфорсеров освободилось место, продолжила она. Веритас сказала, что на обучение уходят столетия, но я пойду на это. Миру вампиров всегда может понадобиться хороший коп. Радж уронил телефон и прыгнул со здания. Ментирс рванул за ним. Телекинезом он не мог остановить Раджа. Но на его скорость могильная суть, покрывавшая его врага невидимым щитом, никак не влияла. Он поймал его прежде, чем хранитель закона успел пробиться через стену соседнего здания. Менчерес направил их обоих вверх, но Радж извернулся в его захвате и повернулся к нему лицом. В следующую секунду в животе Менчереса взорвался огонь. Огонь распространялся вверх безжалостной дугой, но он не ослаблял захвата, хотя чувствовал, что Радж двигал серебряный кинжал все выше. Он почти поднялся. Почти. Менчерес бросил Раджа в золотые стальные перекладины поддельной пирамиды. Металл разорвался, когда тело хранителя закона врезалось в него, проделывая отверстие в сияющей затейливой структуре. Менчерес метнулся следом, выдергивая из живота кинжал и врезался в Раджа как раз в тот момент, когда дядя собирался выпрыгнуть оттуда. Они крутились в воздухе под шпилем, круша во время своей борьбы сталь вокруг. Радж безжалостно всадил колено во все еще заживающий живот Менчароса, заставив его согнуться пополам, но тот по-прежнему не отпускал. Он потащил Раджа обратно к объекту, который дядя не увидел, к зазубренной стальной балке, торчащей из дыры, которую проделал Радж. Радж закричал, когда балка пронзила его через грудину. Он попытался сдвинуться, но Менчерес держал его в беспощадном захвате. Их глаза встретились на секунду, которая, казалось, застыла на некоторое время, прежде чем Менчерес своей силой не оторвал еще несколько позолоченных балок, заставив их пронзить тело Раджа. Могильная суть работала над владельцем, заглушая телекинез, направленный конкретно на него. Радж забыл покрыть ею наравне со своим телом, и это строение. Ещё больше воплей вырвалось у Раджа, когда эти рваные стальные копья попали в цель, пришпиливая его руки, ноги, грудь и живот. Менчара с силой мысли закрутил их, изгибая металл вокруг Раджа и даже сквозь него, удерживая в нерушимой комбинации стали своей силой. Пылающие огнездания сияли на лица хранителя закона, а его кровь окрасила покрытые золотом балки в красной. Еще больше крови капало на пол, находившийся почти в пятидесяти футах под ними. Несмотря на крики Раджа, мечущийся со всех сторон ветер и шум города, Менчерес услышал внизу голос Киры. Она выкрикивала его имя в телефон, который Радж бросил при попытке сбежать. Он направил поток своей силы вниз, обхватывая ею телефон и притягивая его к себе. Одновременно он сорвал другую стальную балку, посылая ее прямо в горло Раджу. булька не сменила наполненные ненавистью крики хранителя закона, и его голос стал едва слышным за завыванием ветра. «Я здесь», — произнес Менчарес в трубку, прерывая безумный крик Керы. «Слава Богу!» — задохнулась она. «Я слышала крики, но не знала, твоя они или его». «Его», — ответил он, сожалея о боли, которую ей это причинило. «Все хорошо. Больше Роджидеф не сможет навредить нам». «Я немедленно сажусь в самолет», — сказала она голосом, все еще обрамленным беспокойством, несмотря на то, что облегчение тоже пробивалось в нем. «Тот, в котором ты прилетел, уже заправлен горючим и ждет. Я буду через несколько часов. Я люблю тебя». Менчерес смотрел в глаза Раджи Дефу, отвечая ей. «И я тебя люблю, моя обожаемая. Я буду ждать тебя». Шуршание в трубке, а затем в трубке раздался голос хранительницы закона. «Он жив?» — спросила Веритас. «Нет», — ответил Менчерес. Остальная балка помешала Раджу издать хоть какой-то звук, который Веритас смогла расслышать за ветром. Он попытался убежать. «Мне пришлось убить его». Это не имеет значения. Этот телефон был на спикере еще, поэтому все хранители услышали о соучаствии Раджа в похищении Киры и использовании ее для шантажа. Они также услышали доказательства от охранников относительно участия Раджа в смерти Джозефа и обнародовании видеоматериалов, раскрывших нашу расу людям. С тебя сняты все обвинения, Менчарес. Спасибо. Коротко ответил он, протыкая горло Раджа еще одной балкой, когда оно зажило в достаточной степени, чтобы он снова начал внятно издавать проклятия. «Мне нужно идти, пока на эту сцену не наткнулись люди». Берита смогла бы знать настоящую причину его поспешности. Лодка паромщика никогда не возвращалась пустой. А у Минчерса не было намерений стать тем, кто в нее сядет. Он повесил трубку, затем выдернул штырь из горла Раджа, но остальные оставил на месте. Спустя несколько секунд зияющее отверстие в шее хранителя закона зажило и лишь только кровь указывала теперь на то, что оно там было. Взгляд Раджа позеленел от кипящей ненависти. «Это всё была уловка. Ты никогда не терял свои видения, никогда не собирался искать смерти». «Ты спланировал всё это?» Менчерес не смог сдержаться и иронично рассмеялся. «Нет, ничего из этого уловка не было, за исключением сегодняшней ночи. Ты почти победил, дядя. Но так или иначе, судьба отдала мне назад всё, что я проиграл, и ещё больше». «Что теперь?» — прошипел Радж. «Собираешься оторвать мне голову?» Менчарес отозвал свою силу от искорёженной решётки вокруг них и послал вниз к крыше башни симфонии, где он стоял ранее, ожидая, когда пробьёт полночь. Он обхватил ею серебряный кинжал, который припрятал там. Тот самый, который он использовал в ритуале. Он поймал кинжал одной рукой, замечая страх во взгляде Раджа, когда тот увидел его. «Я ничего тебе не оторву», — произнёс Менчарес, Проводя лезвием по груди Раджи и покрывая его с обеих сторон кровью хранителя закона, сразу же ярко освещенный купол вокруг них исчез в бесконечном черном дуате. Одинокая лодка плыла к ним по реке цвета обсидиана. «Это сделает он», — закончил Менчарес, кивая на паромщика. Раджедев закричал, когда появилась рогатая фигура Акина. Менчерес отпустил Раджа, чтобы отступить, вытаскивая из хранителя закона стальные балки и собирая их в кучу внизу. Акин схватил Раджа одной длинной рукой, когда тот попытался сбежать, открыв широкий рот в ужасающей, беззубой усмешке. «Никто не сможет убежать от правителя подземного мира», мрачно подумал Менчерес. «Даже он». Однажды он тоже окажется в этой лодке, дабы предстать перед Анубисом. Его грехи измерят на весах Маат, и он узнает, ждет ли его пожиратель или мир вечного покоя в полях Иалу. Но не сегодня. Раджедев все еще кричал, когда Акин опустил его в лодку. Рогатая голова паромщика кивнула Менчаресу. «Подходящая замена, Менкаур!» «Скажи мне, ты нашел свою тьму?» Холодок пробежал по Менчеросу. «Мою тьму?» «Киру», — сказал паромщик, произнося ее имя, как это сделали бы древние кельты. Менчерос начал смеяться. Всю символику он понял неправильно. Его видения показывали темноту, все приближающуюся к нему и собирающуюся поглотить его, Он думал, что это смерть, потому что отчаяние не позволяло ожидать ничего иного. Но это не была смерть, это была она, Кира, кельтское слово, означающее «тёмный». «Да, я нашёл её», — сказал Онакину. Воспоминания о том бесконечном протяжении тьмы в его видениях, заполняющем каждый аспект его будущего, внезапно стал самым прекрасным изображением, которое когда-либо созерцал Менчерес. Он отвернулся от паромщика. Черная пустота исчезла, сменившись сиянием разрушенной пирамиды вокруг него и огней города снаружи. Медленно высыхающее тело Раджедефа лежало теперь у основания сооружения, совершенно безжизненное. Его душа теперь плыла в лодке паромщика на пути в Дуат. Менчеросу предстоял свой собственный путь, но путь этот был с Керой в их будущее. Конец книги. Читала Лиля Ахвердян. Дорогие друзья, эта книга была озвучена при поддержке сайта «Книга в ухе». Благодарим за прослушивание.